«Я расскажу вам одну историю», — негромко начал он. «В одной далекой стране у маме молодых отпрысков из богатых семей завладела идея. Великий князь сделал эффектный жест, ранее штабсротмистру не встречавшийся, согнул левую руку в локте и щелкнул вскинутыми вверх пальцами. Назовем это идеей всеобщего счастья». Нынешние времена благосклонны к наукам, которые демонстрируют поразительные успехи во всех областях. Успехи химии дают нам возможность пользоваться различными веществами и материалами, каковых никогда не было в природе. Успехи механики позволяют нам пересекать океаны, опускаться в водные глубины, преодолевать огромные леса и бескрайние степи во мгновение ока. От внимательного взгляда ротмистра не ускользнул легкий намек на усмешку, как будто на самом деле его высочество совершенно не считал это мгновение ока таким уж мгновением. «Успехи в области электричества позволяют нам обмениваться молниеносными сообщениями, находясь за тысячи верст друг от друга». Великий князь усмехнулся эдак печально. Вот многие и решили, что и вопрос, как сделать всех счастливыми, тоже можно решить по науке. Высчитать, так сказать, счастье алгеброй. Создать настоящую теорию полного человеческого счастья и совершенной справедливости. Он запнулся и отчетливо скрипнул зубами, отчего штабс-ротмистр е слегка ошалел. Столь сильные чувства по отношению к каким-то отвлеченным теориям Впрочем, те же народовольцы были уверены, что убивают во имя светлого будущего. Неужели его высочество...» Тут Канареев отбросил все свои мысли и жадно уставился на сидящего перед ним человека. «Их уже сейчас много», — продолжил между тем великий князь. «Самых точных, научных, истинных, на любой вкус. Социализм как классический, так и марксистского толка», «Анархизм господина Прудона, старый добрый либерализм, а будет еще больше, я в этом уверен», — его императорское высочество вздохнул. В конце XIX века еще существовало разделение на марксистов и классических социалистов, исповедующих идеей Фурье, Оуэна и прочих. Социалистами-утопистами классических социалистов стали называть только после победы социалистической революции в одной отдельно взятой стране. Я не знаю, как в будущем назовут новую, самую верную теорию, объясняющую все. Возможно, теорией этногенеза или геополитикой или солидаризмом, а может как-то еще, но знаю точно. Для ее приверженцев она также будет полной и абсолютной истиной. Впрочем, я отвлекся. Так вот, молодые люди желали всеобщего счастья. И побыстрее. И, естественно, с собой во главе. Как я уже говорил, они были по большей части из богатых или просто обеспеченных семей. Так что вопросы зарабатывания денег для ежедневного выживания их не особенно волновали. А вот свободного времени у них было многое. и они тратили его на обсуждение того, что надобно сделать, дабы это всеобщее счастье побыстрее наступило. Вам надо объяснять, к чему они в конце концов пришли? — К убийству, — хрипло сказал штаб-сротмистр. е — Естественно, — усмехнулся великий князь. — Отчего-то все, стремящиеся ко всеобщему счастью или справедливости, рано или поздно непременно приходят к убийству. Это прямо закон природы какой-то. Ну и, соответственно, первыми в их списках оказались те, кто изо всех сил противится установлению всеобщего счастья под предводительством означенных молодых людей, а именно полицейские, государственные чиновники и прокуроры. Впрочем, вполне логично, не правда ли? Штаб с р о т м и с т е р кивнул. Ну, значит, эти скучающие и присыщенные детки богатых родителей решили, что так дело оставлять нельзя, и, нанюхавшись кокаина, как же безонова-то? Это ж первейший признак того, что ты отрицаешь прогнившие нормы и мораль отсталого и костного общества, переполненного лицемерными ханжами, и демонстрируешь всем, какой ты передовой и свободолюбивый. Так вот, нанюхавшись кокаина, они устроили террористический акт. Ко всеобщему удивлению, успешный. А затем второй, третий. Великий князь, замолчав, бросил на Канареева испытующий взгляд. И штабс-ротмистр едва удержался, чтобы не заскрипеть зубами. Похоже, его императорское высочество отлично знает, что предвзятое отношение сидящего перед ним жандармского офицера к террористам вызвано личными причинами. Понятно, что через некоторое время террористы попались, они же были дилетантами, да еще и вследствие своего происхождения непуганными, не могли не попасться. Однако, как я уже говорил, большинство этих борцов за свободу были детьми состоятельных родителей, поэтому для них были наняты самые дорогие и успешные адвокаты. К тому же состояние умов в том государстве было таково, что наиболее деятельная часть общества сочувствовала идеям, которые исповедовали юные борцы за всеобщее счастье. Среди адвокатов началась настоящая свара за право защищать даже тех, кто был беден и не готов заплатить. Эти лисьи дети посчитали, что сделают себе на процессе отличную рекламу и затем, став модными адвокатами, Возместят затраты сторицей. Впрочем, возможно, кто-то из них действительно разделял идеи молодых террористов. Да и среди этих молодых террористов не все пошли на п р е с т у п л е н и е от скуки или желание возвыситься над людьми. Но в моих глазах ни первых, ни вторых это совсем не извиняет. Так вот, этих молодых людей, совершивших убийство не из жадности, не от нищеты и безысходности, а во имя великой идеи, Защищали лучшие адвокаты, а самые популярные газеты каждый день публиковали статьи, в которых утверждалось, что подсудимые чисты душой и вообще борцы за народное счастье, а потому заслуживают самого немыслимого снисхождения. Их судьи тоже жили не на Луне и не в нашей Сибири, так что и газеты читали, и разговоры, ведущиеся в модных салонах, слушали, да и с родителями многих обвиняемых были знакомы, а то и дружили или имели некие общие интересы. В конце концов, молодые люди были оправданы, но его императорское высочество воздел указательный палец. Сие п р и к л ю ч е н и е а как иначе это назвать? Убил, но не только не ответил за убийство, а еще и стал звездой, кумиром, чрезвычайно популярной личностью. Так вот, сие приключение на этом не закончилось. Поскольку число тех, кто стоял между молодыми людьми и всеобщим счастьем, хоть и уменьшилось изрядно. В первую очередь, конечно, потому, что популярность сделала их властителями дум, такой же обеспеченной и скучающей молодежи, но отнюдь не достигла... исчезающей малой величины, они вернулись к прежнему занятию. Да еще и не одни, а со множеством последователей. Но следующий суд закончился почти так же, а затем и еще один. И так герои моего рассказа довольно долго увлекательно проводили время, пока... Его высочество окинул взглядом напряженно слушавшего его штаб-ротмистра, Не выяснилось, что есть люди, которых все это очень не устраивает. Это оказались простые полицейские. Ведь все те люди, которых убивали молодые горячие сердца, желающие всеобщего счастья, были весьма высокопоставленными персонами, имеющими охрану. И чтобы до них добраться, надо было эту самую охрану одолеть. Но молодых людей это почему-то не волновало. Одним полицейским больше, пятью меньше. Главное, чтобы верный пес режима и прихвостинь тирана заплатил за все. А если что-то сорвалось или их просто выследили и арестовали, подумаешь, н а н я т о й папочкой дорогие адвокаты и владеющие пером журналисты сделают все, чтобы очередное пребывание на нарах оказалось не слишком долгим и не особо тяжким. Великий князь покачал головой. Они довольно долго были уверены, что все будет так, довольно долго, пока те, кого они убивали походя, не решили вырваться из замкнутого круга. Смерть друзей и сослуживцев, арест виноватых, суд, освобождение под восторженные вопли экзальтированной толпы, новая смерть. И, обнаружив убийц в очередной раз, они не стали передавать их в руки правосудия, а решили судить самочинно и честно, избрав из своих рядов и прокурора, и адвоката, четко придерживаясь действующих законов и иных правоустанавливающих актов. Убийц приговорили к тому, чего они уже давно заслужили – к смерти. Его высочество замолчал. Штаб-сротмистр несколько мгновений сидел неподвижно, Завороженный рассказом, а затем облизнул внезапно пересохшие губы и хрипло спросил «И что?». Убийцы были казнены сразу же после вынесения приговора. Напрасно они возмущались, требуя законного суда, настоящих адвокатов и прокуроров, обвиняя своих судей в пренебрежении законом, присягой и обзывая их самих преступниками. Их судьи и палачи не обратили на их вопли внимания – Они сами все это уже давно обсудили между собой. Да, все было так. Но у них уже не осталось веры в официальное правосудие. А каждый из тех, кто судил этих борцов за всеобщее счастье, потерял от их рук кого-то близкого. Кто брата, кто сына, кто отца. Так что вопли террористов остались без ответа. Они были казнены. А затем и те, кто пришел им на смену. А потом и следующие. И в этой стране всем стало ясно, что больше нельзя убивать полицейских, и судей, и прокуроров. Никого нельзя убивать, даже если это делается ради всеобщего счастья, а не из жадности, либо от нищеты и безысходности. Аккуратно закруглил речь его императорское высочество. Канареев удовлетворенно улыбнулся. Его лицо просветлело, как будто этот рассказ подсказал ему ответ на вопрос, который его очень сильно угнетал. Великий князь некоторое время с легкой усмешкой рассматривал жандарма, затем внезапно спросил «А знаете, что было дальше?» «Что же?» — несколько отвлеченно спросил штаб-сротмистр. «Они, эти полицейские, убили несколько тысяч человек, не помню точно сколько. Уж больно много оказалось последователей у молодых людей из богатых или просто обеспеченных семей. Впрочем, среди этих нескольких тысяч таковых было менее половины». «Вот как!» Улыбка штаб-сротмистра из «удовлетворенной» стала «настороженной». «А затем государство, которому полицейские, как они сами считали, служили...» «Рухнуло!» — голос великого князя молотом ударил по штаб-сротмистру. И к власти пришли идейные последователи тех, на кого охотились эти полицейские. И их самих стали травить, как собак. Тем более, что после нескольких первых казней, ну ладно, после пары десятков казней, эти люди привыкли к роли судьи и палача. Более того, вошли во вкус совсем как те, кого они сами казнили. И постепенно они стали убивать не только тех, кто действительно заслуживал казни, но и других, тех, кто, возможно, заслуживал н а к а з а н и я даже тюрьмы, но никак не смерти. А после и тех, кто вообще не был преступником, но мешал им или просто считал их методы неприемлемыми и говорил об этом вслух. Так что к тому моменту, как государство рухнуло, Их считали бешеными собаками не только идейные противники, но и все население этой страны. Абсолютно все в ней живущие. Великий князь замолчал, спокойно глядя на крайне озадаченного жандарма. Некоторое время в кабинете царила напряженная тишина. Наконец штаб с р о т м и с т е р тихо спросил. «Зачем вы мне все это рассказали?» — Я знаю, чем вызван переход блестящего гвардейского офицера из кавалергардского полка в отдельный корпус жандармов. — Так же тихо, — ответил великий князь и после короткой паузы добавил, — и полностью разделяю ваши чувства. — Вот как? — Да. В кабинете снова установилась тишина, затем штабс-ротмистр хрипло произнес. — И что вы хотите мне предложить? «Месть!» Канареев воткнул в сидящего перед ним человека горящий взгляд. Тот невозмутимо выдержал его и продолжил. «Именно месть, но правильную, такую, которая не сожжет вас изнутри и не уничтожит как члена общества, а наоборот позволит занять в нем достойное место. Что вы имеете в виду?» — уточнил штабс-ротмистр после нескольких минут напряженного размышления. Бороться с революционерами, только лишь убивая или, скажем, сажая их в тюрьму и отправляя на каторгу бессмысленно. «Знаю», — губы штаб-сротмистра искривились в презрительной усмешке, — «Читал. Вы думаете, не перебивайте меня?» На этот раз голос великого князя был холоден, как петербургский лед на крещение. Канареев мгновенно опомнился. я э э прошу простить, ваше императорское высочество!» Великий князь кивнул, дав понять, что извинения приняты, и продолжил. «Вы невнимательны. Я же сказал, только лишь убивая». Он подался вперед, уперев в жандарма ледяной взгляд. «Мы будем их убивать, а также перевербовывать и выставлять дураками или наймитами иностранного капитала, причем в последнем случае это отнюдь не всегда будет являться ложью». и так далее. Но в первую очередь мы займемся не этим. Мы будем зарабатывать деньги, много денег, десятки, а если все пойдет, как я планирую, сотни миллионов рублей. И на эти деньги мы будем плавить сталь, растить хлеб, возводить плотины, строить корабли, дома и заводские корпуса. Но и это не все. Мы будем растить новых людей. Людей, которым некогда будет заниматься разными революционными бреднями, потому что у них будет свое дело, дело их жизни, дело, которое они передадут своим детям. И эти господа, мечтающие о варианте всеобщего счастья с собой во главе, окажутся бессильны перед такими людьми. Поэтому если мы сможем сделать так, что через 30-40 лет именно такие люди окажутся в нашей стране в большинстве – «Господа бомбисты проиграют. Навсегда. И более никто невинный не погибнет от их бомб. Так, как это произошло с вашей старшей сестрой. И разве не это будет самой правильной местью?» Штабс-ротмистер склонил голову. «Несомненно, ваше императорское высочество». «Великий князь усмехнулся. Перестаньте». Мне нужен единомышленник, а не тупой исполнитель. Тем более, повторюсь, я сказал только лишь. Извольте сделать правильный вывод из моей фразы. Жандарм несколько мгновений молча буравил взглядом собеседника и, наконец, тихо спросил, а если мне нам попадутся те, кто, кто виноват в смерти моей сестры? Великий князь слегка искривил губы в легкой усмешке. Вы жаждете крови? «Этих – да!» – жестко ответил Ротмистр. Что ж, его императорское высочество задумчиво покачал головой. «Если их смерть в тот момент, когда они нам попадутся, не помешает исполнению наших главных, да и текущих задач, то, я думаю, мы не будем обременять императорское правосудие теми проблемами, которые сможем решить сами». Лицо Канареева озарило злое торжество. Я немедленно подаю в отставку и отдаю себя в ваше полное распоряжение. А вот торопиться не надо. Я думаю, ваша отставка преждевременна. Вы мне понадобитесь и в этом синем мундире. Кроме всего прочего, я еще и генерал-адмирал, и з д а е т с я мне, пришла пора навести порядок в морском ведомстве. А то что-то не нравится мне, как там обстоят дела». Штабс-ротмистр молча наклонил голову. Если потребуется остаться на службе, значит так тому и быть. Нет, он не забыл, как великий князь в начале разговора упоминал, что Судейкин собирается подавать прошение об увольнении его Канареева со службы. Но против воли его императорского высочества Судейкин никак не тянул. Если его высочество решил, что Канарееву полезнее остаться на службе, быть посему». Отлично, а теперь давайте поговорим о том, для чего вы мне понадобились. За забором, у которого притаился штабс-ротмистр в необычном наряде, послышался скрип отворяемой двери парадной. Канареев приподнялся и заглянул в щель. Он, штабс-ротмистр, развернулся и, выудив из-за пазухи тонкий белый платок, так не вязавшийся с его нынешним обликом, несколько раз взмахнул им в сторону дальнего угла дома. Пару мгновений ничего не происходило, затем из-за угла послышались шум, крики и почти сразу пронзительный свисток городового. А спустя еще одно мгновение из-за угла выметнулись две темные фигуры и топача с ношенными башмаками пронеслись мимо штаб сротмистра, снова затаившегося в зарослях бузины. «Никшни, тятеря!» — хрипло просипел на бегу один. «Скидывай, хабар! Заметут!» Второй зло взвыл, и тотчас в заросли у забора полетели какие-то свертки, кульки, тряпки, а еще через несколько вздохов обе фигуры исчезли в ближайшей подворотне. Но за секунду до этого из-за того же угла появились грузно-бегущий городовой, продолжавший отчаянно дуть в свисток, и топающий за ним дюжий мужик в грязноватом белом фартуке и картузе с метлой наперевес. Впрочем, назвать метлой монументальное сооружение, которое он держал в руках, можно было с очень большой натяжкой. Скорее дубина, просто замаскированная под этот дворницкий инструмент. Преследователи промчались по переулку, не останавливаясь, и, пыхтя, как два паровоза, скрылись в той же подворотне, где исчезли двое грабителей. Потому что в профессиональной принадлежности первой парочки после всего произошедшего мог бы усомниться только слепой. Некоторое время в переулке стояла испуганная тишина – Но затем у ворот, ведущих во двор дома, около забора которого притаился штабс-ротмистр, е послышался шорох и следом удивленный возглас. «Господи боже!» Штабс-ротмистр е довольно ухмыльнулся. «Ну-ну, господин инженер нашел кошелек и обнаружил там деньги, причем немалые. Теперь посмотрим, как он поступит. Если пойдет в полицию и сообщит о находке, Значит, работать с ним Канареев будет по первому варианту, как с честным и порядочным человеком, а если нет, Канареев все равно будет работать с господином инженером, но методы этой работы господину инженеру вряд ли понравятся. Ну что ж, как сказал великий князь, каждый рано или поздно сталкивается с выбором – остаться ему честным человеком или отбросить эти глупые предрассудки ради собственной выгоды. И одна из главных задач штабс-ротмистра состоит отнюдь не в том, чтобы побудить работающих на его императорское высочество людей оставаться честными. Это в конце концов невозможно, ибо строго индивидуально. Задача штабс-ротмистра в этой области заключается в том, чтобы выбор, сделанный человеком в самый неподходящий момент, не нанес серьезного вреда их делу. Почему бы для этого немного не подтолкнуть ситуацию, не создать ее несколько раньше, чем ее создадут другие, скорее всего ставящие своей целью нанести вред планам великого князя? «Вот ведь незадача!» — снова послышалось от ворот. «Этак я точно опоздаю!» И зазвучали торопливые шаги в направлении полицейского участка. Канареев дождался, пока они утихнут, выпрямился и с хрустом потянулся. Похоже, господин инженер оказался честным. Что ж, штабс-ротмистр е был рад за него. Пока. До следующей проверки.